Кумова жена, столбенев, выпустила из рук ногу, за которой начала было тянуть дьяка из мешка. «Вот и другой еще!» — вскрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стал на свете! Голова идет кругом! Ни колбасы, ни полениц, а людей кидают в мешки!» «Это дьяк!» — произнес изумившийся более всех чуб. «Вот тебе на! Айда да салоха! Посадить в мешок!»